Глава восемнадцатая Наступательный порыв бригады Миронова захлебнулся в связи с резким ухудшением дел по всему фронту. Еще 9 августа красные с боем оставили калач. Передовые разъезды белых стали появляться у воропонова на ближайших подступах к Царицыну. В последние дни августа генерал Краснов издал приказ о переходе границ Донской области и занятии фронта по линии Богучар-Новохоперск-Поварено-Камышин-Царицын. Учитывая решающие успехи добровольческой армии на Кубани, Краснов снял армию Мамонтово-Сальского фронта и перевел на Центральный-Царицынский. В целом по линии Поварено-Камышин-Сарепта, южная часть Царицына, удалось сосредоточить 12 конных и 8 пехотных дивизий, обеспечив ощутимый перевес в живой силе, особенно конницы. На участке Сиверса-Кеквидзе снова творилось неладное. Были получены странные приказы от Носовича, который обязывал их действовать обособленно, разорвав фланги. Из-за этого интернациональная бригада Сиверса в тяжелейшем бою под Лукьяновкой с трудом вырвалась из уготовленного ею котла, потеряв чуть ли не половину личного состава. Обеспокоенный заведомо вредными распоряжениями штаба, Сиверс обвинил штаб Подвойского и Киквидзе в измене. В ответ высшая военная инспекция отдала Сиверса под трибунал а остатки отряда приказано было разоружить. Бригада Сиверса замитинговала, отправила своего делегата, комиссара 128-го полка, в Москву. Миронов, предпринявший наступление в направлении Себрякова, снова попал в клещи 14 белых полков. Отбиваясь и отступая, тесня замыкавшие его белые полки, Он надеялся раздавить их об укрепленную линию Красной Завесы под Еланию. Но Елань была оставлена. Начались тяжелые бои во вражьем кольце под ореховым, откуда Миронов ранее начинал прорыв. До полуночи спорили в штабе. Мнения разделились. Большинство штаба склонялось к наиболее короткому и верному пути на большую рабочую слободу Рудню, пока еще не взятую белыми. На этом настаивали штабные. Сдобнов и Степанятов, Миронов и Блинов не принимали этот вариант, по той единственной причине, что противник именно на этом коротком пути и соберет крупный кавалерийский кулак, чтобы достойно встретить и нанести удар. Этот путь был самый реальный, Но именно поэтому, как сказал Миронов, им и нельзя пользоваться. «Следует рвать кольцо там, где этого меньше всего ждут», — сказал он. «То есть снова пробиваться на хутор Большой Себрякова, в тылы белых». Пехотинцы даже засмеялись от этой фантастики. «Чего там на сибрякова Филипп Кузьмич?» — сказал командир полка Березов. «Тогда уж давайте прямо на Усть-Медведицу в Новочеркасск рвать. Чего мелочиться? Прямо в гости к великому атаману. Силы у нас есть, снарядов сейчас хватает и кони справные. А вот чего в этом случае с пластунами делать? Бросим их по дороге, эти три полка, да еще обоз». «Пехота как раз и будет атаковать на прорыв», — Гаврил Михайлович сказал Миронов. «Конные полки и тачанки пойдут следом, чтобы вам на хвост не наступали». Командиры частей и штаб переглядывались с недоумением. «Я исхожу, товарищи, из той мысли, что в Царицыне не могут сейчас сидеть сложа руки». Момент переломный. Или-или. У Красного инерция старого успеха, но намечается уже и усталость, раздражение, и потом разложение в войске. Царицыну хоть кричи, надо начинать расчистку железной дороги, хотя бы до ближайшей станции Лок, с перспективой на Арчиду а там опять-таки нажать на Миронова и заставить взять упущенные позиции. С Воронежа сейчас двигается свежие части на помощь Сиверсу и Киквидзе. Будут и поезда с споварено. Никак не иначе, поскольку голод заставит Москву поворачиваться быстрее. — Это так, — сказал Сдобнов, — это все верно. Но ведь надо же согласовать сроки. Ударить одновременно? Какой прок, если царицам вздумает наступать на неделю, даже на три дня позже? — Тогда отложим этот совет на завтра, подождем новых данных, — сказал Миронов. — Особо прошу проверять боевое охранение. Решение не было принято, все устали и расходились неудовлетворенными. В столь трудном положении бригада еще не оказывалась но миронову как многие считали в деле атаки и прорыва отчасти просто везло на рассвете в штаб заявился степан воропаев и привел двух казаков перебежчиков из первого ось медведицкого белого полка разведчики воропаева обшаривали по темному времени место будущего прохода к сергиевской и чуть ли не к нос к носу столкнулись с ползущими через бугор станишниками Пока Миронов ополаскивал завявшее от бессонницы лицо, из штабной комнаты неслись веселые окрики, восклицания и смех. Это Степанятов, не уходивший спать, балагурил с перебежчиками, давними знакомыми и полчанами. Пришли Осетров и Говорухин, мобилизованные в отряд глубинцев еще на Пасху, как видно, с повинной. Навоевались. Весело спрашивал Николай Степанятов, тряся за плечи Рослого Осетрова, а оробевшего Говорухина толкал под локоть. Навоевались и погоны уже поснимали. — А может, вы нам тут байки забиваете? Сами лазучки попали не туды. Казаки еще более оробели, но тут появился Миронов. От радости он даже поздоровался с казаками за руку. Это же первые ласточки, Николай Кондратьевич. Неужели не понимаешь? Я-то давно ждал, что начнется паломничество землячков. Вот и они. Сел к столу сам, велел подсаживаться им с другой стороны на лавку. Так с чем в хорошем прибыли? Что там у вас нового? Докладывайте, храбрые донцы-казаки. И ударение сделал, как в песне, на непривычном для слуха месте казаки «Митингуют, значит, опять в полку, так что ли?» «Так оно видишь ли, Филипп Кузьмич», — сказал Осетров и в волнении передвинул на столе свою голубую фуражку с кокарды. «Говорили, в три месяца разобьем красных. Хлеб убирать надо. А хлеб его убирать оказывается и ни к чему». Немцы, понимаешь, наложили на Дон контрибуцию. Сто миллионов пудов до да миллион голов бычков. Одним словом, за каждую винтовку с патронами требует, считай, шесть пудов муки да полбутылки масла постного, да еще кожу телячью, а той же жеребенка. А на нахрена, скажи ты нам, это понадобилось В разговор вступил и Говорухин срабевшись сначала, тоже хотел поддержать ту же мысль. Надысь разговорились, это под кустиком, про эти дружественные дела с германцем, а урядник Нехаев меня хотел за шиворот. Большевики, мол, тоже хлебец неплохо гребут по россии на личности не глядят. А приказный Тимохин аж плюнул. Дурак ты, говорит, дурак, хотя и урядник. Большевики твой хлеб забрали весной, чтоб люд голодный по городам прокормить до да нови. А немцам он зачем? Что, они голодные? У них спокон покон века копченое сало на столе. Краснов с ними связался, пущаясь сам и развязывается. Ну и замитинговали. — Насчет хлеба? — поинтересовался Миронов. — Насчет всего. Еще не хотят переходить границы донские. Ну и не пойми, Филипп Кузьмич как-нибудь не так. Сказано, что, мол, окружили Миронова, и надо брать. Сходиться с Мироновым лицом к лицу. — Так я говорю, — обернулся Говорухин к другу. — Так вот, мало охотников, Филипп Кузьмич. После Шашкина и Сикачей идти в наступ. С Мироновым вовсе лучше не надо воевать. Но герои, стараясь подавить нехороший осадок от явной лести, покривился Миронов. А еще никаких лестей не было. — Есть кое-чего, — сказала сетров Вчерась, с после обеда, опять начало у нас в тылах погромыхивать. Со стороны арчеды вдруг оживился Миронов и встал в рост глянул на Степанятова с веселым выражением. — Ну да, от фроловских хуторов. Говорят, какой-то ихний колпаков с конницей прорвался через лог и вроде правит в эту сторону. А тут изволь видеть прямо перед фронтом Миронов шутки плохие. Подумали, что самый раз подаваться к вам. Считай, Филипп Кузьмич, что из нашего полка Добрая половина казаков готова к тебе переходить. Да, побаиваются. Как ты к ним отнесешься? Да как отнесусь, сказал Миронов. Возьму к себе в полки до конца междоусобия, да на том и помиримся. Народ-то в основном он мобилизованный, добровольческой злости в нем нету, чего ж его не взять к себе? Ведь по-разному говорят, товарищ Миронов, мол, «Красные в плен казаков не берут», — брехня это станишники. «Краснов запугивает вас, а вы верите. Что у вас, у самих разума нет?» Хорошая была беседа, но пришлось прервать ее. Вошел очень спешно Сдобнов, положил перед Мироновым свежий оттиск радиограммы, пояснил. «Рацию наладили, четыре дня не работала Радист записал какой-то бюллетень о состоянии здоровья Ленина. Болеет, что ли, ничего не сказано. Черт возьми, сейчас связывается с Балашовым. Миронов читал строчки радиограммы, а Ситров протянул руку и вступил в разговор. Так как же, у нас еще вчера говорили. Крепко ранит вроде бы Ленин двумя пулями. На митинге. Вчера штабные говорили. И казаков собирали, что, мол, стреляет у них в Москве. У Миронова подобралась нижняя губа, сверкнул глазами. Иларион, срочно! Смотр частей и митинг. Смотр и митинг и на прорыв. Радиста надо потрясти, чтобы непременно дозвался штаба. Уточнить бы. Я им покажу. Парад «Конные разъезды» берегли Слободу-Орехово на 3-4 версты в округе. Первый полк Бокодорова выстрелился по главной улице, держа юго-восточную окраину под наблюдением. Второй полк Миронычева — южную. Стрелковые полки батареи Голикова стояли в коре на площади. Блинов, теперь уже командующий конной двухполковой группой, промчался вдоль строя, Со взятый на крау шашкой смотрел из-под летящего чуба с угрюмой злостью глаза бешеные. Привстав, стременах скомандовал. «Равняй! Смирно! Вольно! Будет говорить комбрик товарищ Миронов!» Комбрик сидел на рыжем белоноздром дончаке, чертом. Горло перехватывало спазма глухой ярости. «Товарищи бойцы!» «Красные непобедимые воины рабочей крестьянской России! Орлы боевые!» Конь сучил перебинтованными ногами, шашка тихонько билась ножными о каблук и стремя, невнятно позвякивала. Тишина развернулась над головами пехоты, верховые на флангах напрягали слух. «Предатели народа! Стервятники всех мастей!» Тучами слетаются на нашу родную землю, Залитую кровью лучших ее сынов. Немецкие буржуи сидят в Ростове, Угрожая Кубани и Кавказу. 2 августа английские интервенты захватили Древний русский город Архангельск И нефтяные бассейны на Кавказе, в Баку. По всей Сибири Бесчинствуют белочехи и адмирал Колчак. Армия красных партизан товарищей каширина и Блюхера пробивается с боями из тылов Колчака. Крови не счесть, не перемерить, как и у нас. Белый изменник казачеству, трижды предатель Краснов, затеял на нашем родимом Дону братоубийственную войну. Под страхом казни мобилизует темных станишников, гонит на Царицын и наш северный участок. И в этот техчайший момент нашей истории безвестная злодейка, прямо на митинге, на виду всей рабочей массы, стреляет отравленными пулями в нашего вождя и мирового пролетариата, друга всех обездоленных, Ленина. Строй содрогнулся и замер. Только чуть-чуть колыхнулись посверкивающие кончики штыков. Кто-то хлюпнул и заплакал. Миронов обернулся на непривычный звук. Позади зажимал рот Блиновский-Вестовой, подросток-батрачонок по прозвищу Мачеха. Ему ли не заплакать в эту минуту? «Отравленные пули, товарищи!» вынуты благополучно докторами из драгоценной груди товарища Ленина и будут вечным позором тем, кто готовил предательский удар в спину революции. Убийца схвачена, ее допрашивает сам Дзержинский. Жив, Ленин, друзья мои боевые, жив на радость всему народу и нам, и на страх всей мировой сволочи. Нет силы, которая могла бы умерить наш гнев и нашу волю к победе. Сегодня, товарищи, я получил известие от своих товарищей справа, Северса и Киквидзе, что их войска просятся в бой. Под Царицыном не смолкает канонада. Царицын просит нашей поддержки. Отомстим врагам за кровь нашего Ильича. Сегодня я поведу вас в бой, в тяжелый и кровавый подвиг. И враги увидят то, чего они еще никогда не видали от вас, разгневанных бойцов бригады Миронова. Раз и навсегда перерубим хребет Фицхелаурова, а за ним его покровителя, всевеликого разбойника немецкого прихвостня генерала Краснова. Вперед, красные соколы родного дона! На штыках и шашках зацветет алым цветом заря нашей победы! Смерть врагам трудового народа! Ура!» Длинно, грозно, раскатываясь на фланги, пошло над слободой Ореховой боевое ура. И на сотнях лиц замерло отрешенное клятвенное чувство готовности к бою, к победе и смерти. «Ура!» — летело над строем из конца в конец от середины к флангам, напрягая глотки, груди и плечи, сжимая сердце тепловатой ладонью восторга и тайного предчувствия. «Ура!» Блинов выехал перед строем, взмахнул клинком. «Смирно!» «Слушай мою команду!» Голос был на пределе, звенел от лютости. «Слева повзводно! По приказу и зову революции! На передовые позиции! Шага! Марш!» Заколыхались штыки. На рысях пошли эскадроны штабного резерва. Натянули по стромке орудийные упряжки. Миронов... Обмял лицо нервной рукой, взбил усы. Сказал Сдобнову. К Северсу и Киквидзе, нарочных немедля. Поддержат, нет ли их дело но пускай знают о нас. Сейчас без атаки нельзя. Думаю, что и у них в частях такое же настроение. Алюр три креста. Нарочных пошлю, но, может... «Не зарываться особо, Элип Кузьмич!» — осторожно сказал Сдобнов, касаясь своим стременем каблука комбрига. «Обкладывают ведь нас покуда, и стрельба от Фролова не близко, а?» «Это так. Но ты видел слезы у мачехи?» «Спроси Блинова, как он думает?» «Надо народу разрядку дать. Беда великая у нас». За разведку же со Степанятовым головой отвечаете. Но и пора сводить конные полки в кулак. Заготовь боевой приказ. Бригада снималась. Вестовые забегали, штаб работал с полной нагрузкой. Миронов напоследок побрился, пил чай в одиночку, приказав ординарцу просмотреть и перешить всю сбрую, проверить потники седла и вошла в комнатушку новая медицинская сестра Надежда, прикомандированная после разгрома полкового штаба Елатонцева штабной сотни. Вошла не по форме, не козырнула, только филенчатую дверь за собой закрыла плотно, и спиной к этой же двери прижалась, чтобы кто-нибудь третий не влетел с ненужным в данную минуту донесением. Прямо в плен взяла командира. Товарищ Миронов, да. Сестренка была ничего себе, рослая, вызревшая, голенища хороших хромовых сапог сидели в обтяжку, грудь на вынос, из-под санитарной косынки с красным крестом выбивались густые волосы с темно-рыжим отливом, завитки на лбу и около ушей. Глядя на такую, конечно, неминуемо вспомнишь солдатскую поговорку, «Где мои двадцать лет?» «Ну и в самом-то деле, где они, двадцать или даже тридцать?» комбрик несколько оторопел и отставил в сторонку стакан с горячим чаем. А у нее уж слишком откровенно зарумянили щеки и затумали серые в крапинку такие открытые, такие порочные глаза. Где-то он видел эти глаза. Почему-то запомнились они своей вызывающей женской откровенностью. — В Александровске? Точно ли? — Товарищ Миронов, — сказала Надежда, облизнув пересыкающие губы. — Возьмите меня вестовым. Я должна быть постоянно при вас. Как невелика была решимость, но не хватило ее до конца, — упал Голос. Но женская способность доводить дело до конца тут же заставила ее глаза улыбнуться, снова обрести силу, чтобы покорять и покоряться. Это было уже что-то из ряда выходящее, чего он никак не ожидал, да еще в такую минуту, когда назревал большой и опасный бой. Война, девушка. При Миронове должен быть очень хороший боевой ординарец из казаков. — Как же вы? — Нет, должна быть я! — полыхнула в глазах уже совсем какая-то сумасшедченка. — Иначе никак не нельзя, товарищ Миронов. Поверьте, я не за себя. — Да в чем дело-то? — всерьез удивился Миронов. И встал перед молодой женщиной, поскольку разговор уже вышел за пределы служебных отношений, а приглашать ее посидеть рядом не было смысла и причины. — А то! — вскричала Надежда, отчасти со злобой, и сделала шаг вперед. — Вы прямо не опасаетесь ничего, лезете в огонь. Я уже видала. С пленными, как с друзьями. А ваша жизнь? А вы? — Это лишь в книжках так бывает, — сказал Миронов, уже не забавляясь, а сочувствуя ее порыву. Зачем же и еще одну жизнь в опасность ставить? Боже мой, как только она сохранилась с полудетской романтикой в этой взрослой голове или разыгрывает какую-то роль. Какие-нибудь разговоры, что ли? Нет, не разговоры, — отвердела она голосом. А то, что генерал Краснов за вашу жизнь 400 тысяч Николаевскими посулил. Ваша жизнь. я Около вас будут товарищ Миронов. Но где же мелькнули эти глаза, серые, откровенные, почти бесстыжие, и все же преданные до последней крапинки? Ах ты, гулюша сероглазая, да как же ты сохранила душу-то в этом кровавом лихолетии, скажи на милость. Он даже растрогался и совсем как бы мимолетно скользнул глазами по крепким и вызывающий стройным ногам в аккуратных сапожках. Черт, да чего хороша! Годы, годы и война кругом. А вот нагрянет такая, позовет молча и сойдешь с ума, как желторотый юнкер. Хорошо. Неожиданно сдался храбрый командир Миронов, выдавив ненатуральную усмешку под усами. Будьте при штабе, помощником ординарца. Трубач играл построение Ржали за окном кони, позванивали крылья тачанок, пехотинцы отбивали по пыльной дороге четкий шаг. — Скажите, чтобы дали вам коня посмирней. — Я сама выберу, — сказала Надя. Сестренка вышла под его тяжелым неравнодушным взглядом, и когда за нею закрылась филенчатая дверь, он вдруг подумал о своей жизни и возможной смерти, за которую кто-то уже назначил цену, в полмиллиона золотом. Николаевскими, как сказала эта пичуга, с доверчивыми и завлекающими, впрочем, глазищами. Много это или мало? четыреста тысяч. Если убьют, то будет, в общем-то, все равно. Если не убьют, то можно гордиться много. За других командиров такого звания враги больше двадцати пяти тысяч еще не назначали. А он, между прочим, как-то не привык думать об опасности, о самой этой возможности умереть, не доведя своего дела до конца. Не приходило в голову еще с русско-японской, когда водил небольшие группы охотников по глубоким тылам в Манчжурии. Не думалось и на германской, даже после техчайшего потрясения со смертью Никодима. Словно в каком трансе был, дожить до решающих событий века, до звездного часа, до какого-то главного свершения своего. И вот со стороны ему как бы давали знак «Постерегись, товарищ Миронов, постерегись, неравен час!» Он как-то бесчувственно допил охолодавший чай и позвал ординарца. «Давай, коня, время!» «Такая атака бывает раз в жизни!» очертя голову, едва ли не наверную смерть, но к верной победе. Белые ошарашенно попятились, оставив на пути бригады сотни порубленных тел. Счастье сопутствовало и самому комбригу. Пуля только обожгла висок, поцарапала кожу. На пол дюйма левее прошумела смерть, невидимая, но присутствующая где-то рядом стерегущий момент. Блинов получил легкую рану в предплечье, уложили в лазарет. Комиссар Бураго вечером делал выговор Миронову за чрезмерное увлечение сабельными атаками, личным в них участием и неоправданным риском. Филипп Кузьмич, вы что, вовсе, как говорят, в Бога не верите? А вдруг шальная пуля? На кой черт нам лишаться такого командира? Есть сведения, что бригаду скоро реорганизуют в стрелковую дивизию, и номер уже присвоен — 23. Именем политотдела армии запрещаю всякую партизанщину или лихачество. Миронов помолчал в раздумье и вдруг переменил тему разговора. Борис Христофорович, каков последний бюллетень из Москвы? Как он там? Это сейчас главное, по-моему. Остальное приложится. Бюллетень хороший. Опасность для жизни Владимира Ильича миновала, — сказал комиссар. Слава Богу, — повеселел Миронов. Теперь душа станет на место. Что ж, Борис Христофорович, давайте формировать полную дивизию. Состав численный позволяет. Подлечим Блинова и начнем утюжить красновцев так, чтобы без боя летели в рассыпную и блевали кровью до самого Новочеркасска. К тому идет? Передайте в По-Арм, что на Мироновскую конницу там могут положиться. Понимаете, товарищ комиссар, рисковать нам с вами так или иначе, но придется, потому что надо кончать эту войну. Чем скорее, тем лучше. До весны, во всяком случае. Чтобы землю вспахать и хлеб посеять, Не то республику нашу задушит голод. Бить их, теснить к югу, землю отбирать. Это верно, кивнул Бураго. До весны войну надо приканчивать, во что бы то ни стало.